Глава вторая. Союз. Урок закончился, и начался обеденный перерыв. Ученики все разом встали и вышли из класса на приём пищи. Что касается скипетра, то Академия вновь произведет его оценку и по её результатам выставит баллы моей команде. Не думаю, что его ещё раз попытаются украсть, но похоже, что Академия не горит желанием оценивать непригодного по достоинству. Вероятно, причина этого как-то связана с упомянутым Эмилией Единством. «Господин Анос!» — окликнула меня девушка в белой форме, когда я встал. Это была недавно выступившая против фамилии Миса Урок. «Чего тебе?» «Огромное вам спасибо, что заступились за меня тогда!» «Не принимай близко к сердцу. Я не пытался выгородить тебя». Услышав мой ответ, мисса улыбнулась. «Но благодаря вам меня освободили от наказания. Если бы вы не нашли Скипетр, я бы ещё долго не смогла посещать Академию». «Хм...» Она была готова принять наказание, но отстоять свою точку зрения. Весьма похвально. «Тебя ведь Миссой звать?» «Да. Для меня честь, что вы запомнили моё имя». «У меня к тебе один вопрос. Что такое единство?» «Вам ведь известно, что Дильхейдом правят по большей части императорские семьи?» Ответила Мисса, не прекращая улыбаться. «Более-менее на детали не знаю. Можешь вести в курс дело?» «Конечно. С удовольствием». Радостно согласилась Мисса. И начала своё объяснение. Всеми регионами Дельхейда должен править повелитель демонов, но стать им, даже после образования Академии Владыки Демонов, могут лишь полностью унаследовавшие кровь прародители, члены императорских семей. Почти вся власть сосредоточена в руках императорских семей, и мы, полукровки, не можем влиять на судьбу Дельхейда. Раса демонов сейчас поделена на членов императорских семей и всех остальных независимо от личных способностей. Полукровок бывает несколько видов. От смеси членов императорской семьи с другим демоном, члена императорской семьи с человеком и обычных демонов с людьми. Всех демонов, не относящихся к императорским семьям, называют полукровками. Фракция императорских семей установила принцип главенства самих себя, чтобы укрепить собственные привилегии над текущей системой. Мы же, единство, стремимся объединить демонов надлежащим образом, не разделяя их на императорские семьи и полукровок. Каким интересно образом единство умудряется нормально функционировать, Когда нынешним положением дел в стране управляют императорские семьи? Если их деятельность запрещена в Академии, то едва ли разрешена в других местах. Разумеется, нам нелегко приходится, но у нас есть влиятельный покровитель. Как неожиданно. Впрочем, они не смогли бы восстать против столь влиятельных императорских семей, не имея такого покровителя. То, что сейчас мирные времена, не значит, что ты можешь свободно отстаивать свою позицию. Кто этот покровитель? Господин Мельхейс Боран. Один из семи древних демонических императоров. Он единственный из них, кто разделяет взгляды единства. Один из семи древних демонических императоров, значит? Если это действительно так, то всё как-то неоднозначно получается. Вот если бы они все были членами фракции императорских семей, то картина преступления мне была бы ясна сразу. Как главы Академии Владыки Демонов они собирались сделать меня, владыку демонов непригодным, и сделать тираном Владыка и Демонов кого-то другого, или даже самих себя. Однако Единство настаивает на том, чтобы ко всем относились одинаково, а не делили демонов на императорские семьи и гибриды. И если Единство преуспеет, их план нарочно сделать меня непригодным пойдёт коту под хвост. Выходит, и у семи древних демонических императоров нет Единства во мнениях. Или же им будет легче достигнуть цели, если один из них будет на стороне Единства? Я не смог сделать каких-либо выводов, не дождавшись доклада Айвеса. Господин Анос... Я могу представить вас господину Мельхейсу, если вы заинтересованы в единстве. Едва ли это предложение исключительно же с доброй воли. Думаю, раз семь древних демонических императоров пытаются связаться со мной, наверняка они что-то планируют. Впрочем, если свой ход пытается сделать другая сторона, то у меня нет причин не принимать в этом участие. Я был бы благодарен, но можем ли мы встретиться прямо сейчас? Конечно. Если уж вы так хотите, господин Анос, то непременно организуем встречу. Ого! «С чего это вдруг? Мы, единство, верим, что вы – тиран владыка демонов. Не каждый демон обладает такой подавляющей силой, которую вы продемонстрировали на экзамене состязаний между командами и знаниями в магических исследованиях, показанных вами на уроке Великой Магии. Для тех, кто не принадлежит императорским семьям, сила – это всё. То, что они считают меня тираном владыка демонов, вполне естественно. Тем не менее, это как-то уж слишком». «Сам факт того, что вы так легко в это поверили, наоборот, вызывает подозрение. С точки зрения единства, можно сказать, что они просто нашли дешёвый полонкин, который легко носить». «Ам, что-то не так?» «Ничего. Ну, раз так, то веди меня к Мельхейсу». Как только я это сказал, мисс радостно улыбнулась. «Вос поняла. И ещё кое-что. Не могли бы вы, если вам будет угодно, зайти в одно место, где располагаются наши товарищи?» Уверена? «Все будут очень рады вашему визиту, господин Анос». «Хм, ну тогда я воспользуюсь этой возможностью». «От того, что схожу туда, мне не убудет». «Тогда проводи меня туда». «Конечно, с удовольствием. Сюда, пожалуйста». Оживлённо сказала Миса и энергично развернулась. Она вывела меня из здания с учебными помещениями, и мы вышли наружу. «Кстати, а вы тоже со мной?» Спросил я идущих рядом с собой Сашу и Мишу. «Саша сказала, что хочет сходить». «Да я так, за компанию. Я ведь подчинённая Анаса, вот и решила пойти с ним». «Ну и ну, от неё прямо-таки раздят любопытством». «Ну раз так, мисса, ничего, если со мной ещё двое придут». Она обернулась и улыбнулась. «Пускай идут. Вы ведь тоже верите, что господин Анас – тиран владыка демонов?» Миша кивнула. «Не ставь меня в один ряд с собой. Я не верю. Я знаю это наверняка». Сказала Саша в чепорной манере. «За что они вообще соревнуются?» «Да, именно так и есть. Но раз из уст Саши – одно из поколений хаоса, это звучит намного убедительней. И раз так, то вас тем более ждёт тёплый приём». На лице Миссы появилась сияющая улыбка. «Если возможно, я хотела бы знать, что именно вам известно. А это уже не мне решать». Мисса посмотрела на меня. «У меня нет доказательств, а иначе я бы не был непригодным». Точь же ответил я. «Но Саша сказала, что знает. Они обе особенные». Миссы на мгновение замолчала, а затем спросила. «Что, правда?» Должно быть, ей было интересно, в каком смысле они особенные, но больше она об этом не спрашивала. По какой-то причине Саша выглядела чуточку счастливой. «Слушай, под своими товарищами ты имеешь в виду членов единства, так? Деятельность единства в Дельзагеде ведь запрещена». «Наверняка за нашим собранием будут следить, не так ли?» «Всё будет в порядке. Мы весьма сильно из-за этого настрадались, но придумали хороший способ избавиться от проблемы слежки». Мисса остановилась возле одной из башен союзов. На территории Дальзагейда расположено много таких башен, и некоторые из них предоставляют базу для деятельности союзов в стенах учебного заведения, в которых ученики могут заниматься общим хобби или интересами. Существует много разных союзов, например, союз фехтования, в котором оттачивают искусство владения мечом, или «Союз магических исследований», в котором занимаются исследования магии и всякие другие. На входе в башню висела табличка, на которой большими буквами было написано название «Союза». «Союз поклонников Анаса». Хе-хе-хе, ну что, как вам? Мы стали фанатками господина Анаса и организовали «Союз поклонников», чтобы поддержать его. Мы не занимаемся деятельностью единства, а просто все вместе обсуждаем повседневные высказывания господина Анаса, его величавый облик, говорим о нём всякие замечательные вещи, «И то, какой он крутой ж, «Чушь какая-то!» С бурной неприязнью отреагировала Саша на гордые слова Миссы. «Как я уже упоминала, ввиду того, что Союз подчиняется правилам Академии Владыки Демонов, нас так часто не наказывают. Поддержка господина Мельхейса приносит результаты, пока мы следуем правилам». Сказав это, Мисса открыла дверь в башню Союза. «К тому же Союз поклонников Анаса — это лишь ложный облик для отвода глаз». А мы, между тем, на полном серьёзе, каждый день обсуждаем, как свергнуть деспотизм фракции императорских семей. Как только мы вошли в башню Союза, все находившиеся внутри ученики разом повернулись ко мне. Ха! Это же господин Анас! Господин Анас! Не могу поверить, что он действительно здесь. Зачем? Почему? Что же делать? Я сейчас что, дышу одним воздухом с господином Анасом? Точно! Не это ли называют непрямым поцелуем? Успокойся, а то получается, ты тут всех непрямо целуешь. Саша взглянула на Миссу безразличным выражением лица. «А это, я так понимаю, ваши сверхсерьёзные дискуссии?» «Ха-ха-ха! Мне очень стыдно признавать это, но хоть этот ложный облик создавался для отвода глаз, я и опомниться не успела, как все пали под очарованием господина Анаса. «Здесь нечему стыдиться!» В этот момент одна из девушек собралась с духом и встала передо мной. «Господин Анас, не могли бы вы оставить здесь свой автограф?» Сказала учница и создала заклинание Азакт. Хм, в контракте написано «Клянусь быть вашей фанаткой до конца своих дней». Мне этот зэкт не создаст никаких неудобств. Но, по правде говоря, кроме как странным у меня его назвать, язык не поворачивается. Эй, выскакивать запрещено! А можете мне тоже подписать? И мне, и мне!» Одна за другой ученицы становились вокруг меня и создавали заклинания зэкт. Сколько бы ни напрягал магические глаза, контракт был невыгоден только им. В этой эпохе такое в порядке вещей? Спросил я Мишу. Та отрицательно покачала головой. Только у известных людей как-то меня смущает быть всеобщим любимцем. Зачем заключать такой закт с человеком просто потому, что он популярен? Это ведь полная бессмыслица. У тебя был союз поклонников 2000 лет назад. Ов, но даже не слышала о существовании такового. Миша задумалась и затем сказала: "Они хотят показать тебе свою преданность". Хм, понятно. «Преданность, значит». Кстати, как-то вся эта атмосфера напоминает мне о Сине. Он говорил, что гордится тем, что принёс мне клятву верности. Я думал, он один такой среди демонов странный, но времена сейчас совершенно не такие, как тогда. «Эм, девочки, нельзя же вот так внезапно человека набрасываться. Не зря ведь говорят, что у всего есть свой порядок». Прервала мисса, вымогающих автограф учениц. «Похоже, что кроме тебя здесь застойных людей нет. У единства точно нет никаких проблем». «Я думаю, что мы все делаем то, что должны, когда должны Миссия оставалась только двусмысленно смеяться. «Да не переживай, Миса. Я распишусь, и неважно, сколько будет этих автографов». «Что, правда? Огромное вам спасибо!» Миша поклонилась и очень резко использовала ЗЭКТ. Саша взглянула на неё глазами, в которых читалось «И ты тоже а что тут такого?» «Эй, Миса, так нечестно! Вставай в очередь!» «Вот-вот, все хотят получить первый автограф господина Анаса!» «Нет, я не уступлю!» Откровенно сказала Миса протестующим девушкам. «Это я привела сюда господина Анаса, так что право первого автографа должно принадлежать мне, даже если мне придётся получить его силой!» Из-за того, что Миса вошла в состояние готовности к битве, частицы магической силы стали собираться вокруг её тела. «Хм...» Длина волны ее магическая сила не такая, как у обычных демонов. В ней есть прямость сила духов. Даже тебе, мисса, нас не сдержать! Вот именно! Чем бы ты ни пыталась заставить нас отказаться, мы не уступим право первого автографа! Остальные девушки тоже стали высвобождать свою магическую силу, и атмосфера в помещении накалилась до предела: Эй, возьмите себя в руки! Зачем ссориться за такого пустяка? Дала им Саша неприятный, но искренний совет. На что все девушки ответили. «Нет, автограф господина Анаса стоит того, чтобы рискнуть жизнью!» «Верно, нам не о чем сожалеть, даже если мы здесь умрем. Со стороны это может выглядеть комично, но в такой ситуации мы ни за что не уступим!» «Смейся, если хочешь, Саша, но я ни на миллиметр не отступлюсь от своей любви к господину Анасо!» Хладнокровно сказала Миса с мудрым выражением лица. «Такие вот мы, члены Союза поклонников Анаса!» От магических сил девушек начали разлетаться искры. И в тот миг, когда все они уже было решили приступить к действию, я сказал. «Ха, то бишь конфликт разрешится, если все получат первый автограф». Мой голос разом парализовал всех девушек. «Ну, в общем, да, но разве это не противоречиво? Как могут все сразу получить первый автограф? Сколько бы автографов вы ни подписали за раз, всё равно будет погрешность в 0,1 или 0,01 секунды, и эта разница и разделит автографы на первые все остальные». «Чего вы так паритесь из-за первого автографа?» 0,1 секунды это считаю и так одновременно, проворчала Саша. Но у всех людей есть свои убеждения. Я не намерен их высмеивать. Но если вы верите, что я тиран владыка демонов, вам не стоит считать такое противоречие невозможностью. Я подписал Закты всех девушек. А! Смотрите, смотрите, автограф! И у меня, и у меня тоже. Кстати, смотри, погрешность составила не 0,1 секунды, и даже не 0,1 десятитысячную!» «Он заключил его с нами буквально одновременно!» «Правда? Получается, мы все получили первый автограф?» «Но как? Как у вас это вышло?» «Что вы? Я просто остановил время ревайдом и подписал ЗЭКТ каждой девушке». Ответил я поражённым ученицам. Сразу после чего раздались крики. «Оставить автограф в остановленном времени? Да чего же это круто!» «У меня сердце остановилось, едва он сделал это!» «Ну и дела». «Сколько шума от какой-то подписи!» «Если так считаешь, то не останавливай время для каких-то там подписей!» Вставила Саша свои ненужные комментарии.